1656. Гуру. Мы озабочены состоянием мира. Как нарывы назревают и лопаются очаги тьмы. Мрак разрастается, неистовствует в безумии последующей уходящей расы, чуя свою обреченность. Сколько злого творится. Тяжкое время.